Глава 22. Джефф заказал на ужин пиццу, и мы поели за столиком у него в номере. Надо сказать, что Джефф, который раньше на пари смешивал шоколадное молоко, острый соус, заправку ранчо и апельсиновый сок в столовской чашке и залпом выпивал, в итоге развил изысканный вкус. Он умудрился заказать очень специфическую пиццу с травами через грабхаб из Ганновера, и ее доставили еще горячей вместе с бутылкой превосходного шераза из совершенно другого места. Мы планировали порыться в его завалах из Гренби, которые он привез для бритой альхи, Но для начала нас ждали углеводы, сыр и вино. Я решила позволить себе съесть столько, сколько захочу. «Джефф сказал что-то насчет Кальвин-Ина, чего я не поняла, что в таком месте ты получаешь по заслугам». А потом объяснил, что это он пошутил про кальвинизм. «А, про кальвинизм, — сказал я. Шутить про кальвинизм — моя давняя страсть». Он спросил, как я думаю, выкарабкается ли Карлотта, и сыр застрял у меня в горле. В девять подошел Альха. Я решила перестать сторониться его, невелика беда, если кто-то, кого так и не вызовут давать показания — поговорить с глазу на глаз с представителем прессы. Но я еще не рассказала ему о том, что узнала от Бет. Альха не очень умел хранить секреты. Джефф выкатил из чулана чемодан на колесиках и открыл его в центре комнаты. Пришлось заставить мамину сиделку нарыть все это. Чемодан был набит ежегодниками, бумагами, фотографиями и номерами стражи. Я сказала, сколько тебе пришлось отвалить авиакомпании, чтобы взять с собой чемодан весом две тысячи фунтов. Мы сидели, скрестив ноги на ковре, чистота которого вызывала у меня сомнения. Я взяла сверху кучи наши выпускные драконьи сказки, открыла на странице с автографами и притворилась, что читаю. «Дорогой Джефф, я хочу признаться в убийстве, которое...» «Боже мой, Джефф, ты сидел на этом 27 лет!» «Доктор Калахан!» — воскликнул он. «Эй, все!» Мы провели три часа, перебирая все это, иногда раскладывая на благоразумные стопки, иногда читая вслух и хохоча. Джефф в то время писал для Стражи кинообзоры, и в 1994 он написал, что «Криминальное чтиво» представляет собой иконоборческое произведение кинематографа, которому было бы суждено войти в аналы величия, если бы уже сейчас оно не достигло этого превосходного канонического статуса. «Можешь смело использовать это в любой будущей лекции», — сказал он. «Можешь смело цитировать вот такенскими кусками». Альхе хотелось обсуждать каждую школьницу с интересной стрижкой. И он был в восторге от фотографий моложавых дамочек вроде Пресцилы Мэнсио. Он сказал, «Они состояли в клубе вебсерфинга? Только главные очкарики», — сказала я. «Надеюсь, они все теперь миллиардеры». Полуночи мы были уже совершенно счастливы и измотаны, и вот-вот отправились бы спать, но к восторгу Альхи наткнулись на полную подборку фотографий Джимми с кальцити, с камелота и матрасной вечеринки, и, наконец, из комнаты Джимми в общаге. В белом деловом конверте оказалось более 36 фото, но некоторые были копиями. Я поразилась, что там лежали и негативы, еще одна вещь, о которой не спрашивала полиция штата. Увы, ничего нового мы там не нашли. Эти же снимки были в сети. Тем не менее, мы увлеклись раскладыванием их по порядку на кровати. В конце 2018 года в интернете возник большой интерес к тому, чтобы рассмотреть чьи-нибудь кроссовки и слечить их подошву с отпечатком на двери сарая для инвентаря. Временная шкала на снимках ничего не объясняла, если только кто-нибудь не подошел к матрасам позже, чтобы помочь навести порядок, но с точки зрения тех, кто был убежден в невиновности Амара, попробовать стоило. Подходящая обувь могла бы стать маленькой уликой в его пользу. Но единственной обувью, которую можно было разглядеть достаточно отчетливо, были резиновые сапоги осады Мерзы. «Знаете, кто бы по полной оргазмировал от этого?» — сказал Джефф, выкладывая на кровать фотографию с и шипучкой. «Тот заморож с Ютуба». Боюсь, даже буквально. Мы раскладывали их рядами, сверяясь с негативами, чтобы установить хронологический порядок и складывали в стопку одинаковые отпечатки. Сперва шли снимки Камелота, ужасные, поскольку Джимми не разрешали использовать вспышку. А дальше чьи-то размытые ноги и синяя куртка Норсфейс в темном лесу. На этот раз он, очевидно, включил вспышку, а временная метка показывала уже 9.58. Дальше шел снимок от 9.59 с печально известным кровавым пятном, которое, очевидно, было лишь грязью на спине свитера Робби. Фрейминг был шире, чем на увеличенной фотографии, которую я видела в интернете. Пятеро ребят, трое повернуты спиной. Два лица, Сакина Джон и Асада Мерзы, светились в лучах костра от фонариков. У обоих были красные дьявольские глаза. Мы всех называли по именам для Альхи, но он и так уже всех знал. Дальше фото от 1002 с Робби, обнимающим за плечи Бет и Дориана. Здесь он стоял не спиной, а лицом. Это фото, очевидно, обеспечивало ему алиби, и именно его активнее всего обсуждали в сети. Пользователи Reddit бесконечно комментировали его. Насколько вообще надежна временная метка какого-то фотоаппарата из 90-х? Там ведь нет синхронизации по Гринвичу, как на смартфоне. Могут быть большие расхождения, часовые пояса, летнее время и тому подобное. Но при любых расхождениях фотографии охватывали 45 минут до самой последней, на которой шипучка пьет пиво. И если только все эти ребята не перелетели в свои общежития по воздуху, то нужное количество времени учтено. Понадобился бы кто-то поумнее Джимми Скальцити, чтобы несколько раз менять настройки часов. Я рассматривала последние три снимка, показывающие пол в комнате Джимми в общаге, проникаясь спокойствием от того, что учтены все 36 фотографий. И вдруг Альха сказал «Хм», словно тревожный звоночек. Я заглянула ему через плечо, пытаясь понять, на что он смотрит. Он взял фотографию с пятном грязи, где все стоят спиной, и сказал. «Это сирена, да?» Альха указал мизинцем на спину Робби. Это был он, его растрепанные волосы, спина той же лыжной толстовки Гренби золотистого цвета, в которой он был на других снимках, те же мешковатые джинсы. Я сказала. «Ну да, это не кровь». Это я знаю. Альхан надул губы. Просто грязь. Точно. Он снял это фото своим айфоном, сделал контраст на максимум и увеличил изображение на спине толстовки Робби. Брызги грязи проходили ровно посередине, расширяясь к низу и сужаясь кверху. Границы снимка были на несколько миллиметров шире, чем на фото в сети, так что было видно больше грязи, уходящей вниз. Но так или иначе, это была не кровь. Вот что я думаю, сказал он. Это от Велика. От езды на Велике по грязи. Я понятия не имела, к чему клонит Альха, но мне стало трудно дышать. Нет, сказал Джефф, ни у кого не было Велика. Кто вообще станет ездить по кампусу на Велике? Смысла нет. Но Альха был прав. Именно так выглядели со спины футболки Лео, когда мы ездили к родным Джерома в Висконсин, и он катался по их ферме. Альха увеличил снимок на максимум, словно хотел прочитать некий ответ в темном пятне. «Это от велика», — сказал он. «Это от велика», — повторила я тупо. Джефф сказал, «Окей, но у кого был велик?» «Ну, если у детей», — сказала я, «да?» у учительских детей я вспомнила как тайлер сын мистера левина нарезал круги на своем детском BMX по всесезонной трассе для школьников был бы идиотизмом передвигаться по кампусу на колесах но если у вас был пятилетний ребенок вы все равно покупали ему велосипед детям нужно как то учиться джефф сказал у него наверное был дома альха сказал он катался на велике у себя в вермонте на рождество в грязи и взял с собой грязный свитер, который не стирал три месяца? Возможно, — сказала я, — или в февральскую неделю. Что-то здесь не так. Почему у меня подскочил пульс? Джефф уставился на фото и сказал. «Господи!» Словно тоже все понял, и теперь я одна оставалась в неведении. Альха сказал. «Проговорите это со мной! Проговорите!» Он сел на край кровати, и остальные фотографии соскользнули к нему. Как же много времени мне потребовалось! Какой же дурой я была! И да, главная проблема была в том, что я так зациклилась на вас, не замечая ничего, кроме вашего алиби, ваших мотивов, ваших грехов, вашей лжи, что теперь, вместо того, чтобы испытать озарение, я словно увидела слепящую вспышку и различила только самые края, как при затмении. Я сказала, он ехал на велосипеде, потому что, окей, он ехал на велосипеде на вечеринку. Остальные шли пешком, а он на велосипеде. Джефф ходил туда-сюда, обхватив голову. Альха сказал, он ушел после Камелота. И они пошли туда. И вот, вот они идут туда. Сперва заходят в общежитие. Выходят, может, в девять. Идут полчаса медленно, из-за ноги Майка Стайлза, так и даже тогда я не догадалась. Он не с ними, сказал он. Не сначала. Они идут группами 19 ребят. Они не следят, кто там с кем. Половина уже захмелела. Я сказала, во всяком случае, одними губами. Он не с ними. Разве такое возможно? Это требовалось подсчитать. Я схватила блокнот Кальвина Ина и ручку Джеффа со стола и стала писать «20.45 плюс-минус, кончается камелот. 21.00, выходит. 21.30, матрасы. 21.58, первое фото с матрасов. 21.59, фото сирена. 22.45, уходит с матрасов. 23.05, вернулись в общаги». Джефф взял у меня ручку и обвел первые пять пунктов. От окончания Камелота до первого фото с Робби Сирена. И приписал. 1.14. Такая уйма времени. Даже если спектакль окончился чуть позже. Он сказал. «За сколько, по-твоему, можно доехать на велике от спортзала до матрасов?» «Была слякоть», — сказала я. У меня в уме крутились только самые тупые мысли. Я сказала. «Альха, ты ведь не пишешь это, нет?» Он покачал головой. А надо? Нет, сказал Джефф. Я проезжаю милю за пять минут, если ленюсь. Допустим, если крутить педали 1,4 мили по слякоти, возможно, на детском велике допустим уйдет 10 минут с запасом, 15 с большим запасом, даже если речь идет о молодом атлете с тонной адреналина. Я сказала, даже так у него еще почти час. Я закрыла лицо руками, потому что лицо у меня было горячим, а руки холодными, как лед. Альхаз полз на ковер и лег на спину, уставившись в потолок. Он сказал: Мы что, куку? -ку? Может, и куку? -ку? Подождите. Он подходит к талии за кулисами. Может, уговаривает ее пойти на матрасы? Может, он сказал друзьям, что идет, так? Они ссорятся, направляются к спортзалу. Случается, что случается. Он психанул и понимает, что ему нужно алиби. Если он вернется в общагу, получится, что его никто не видел 45 минут. Плюс ему, наверное, нужно выпить, сказал Джефф. Точно. И ему нужны друзья. Так что ему надо добраться до матрасов как можно скорее. Он смотрит и видит детский велик, или, может, велик кого-то из преподов, неважно. Он едет на велике, бросает его в лесу и, как только туда приходит, смешивается со всеми. Делает вид, что был там все время. «Они не видят, когда он пришел?» — сказала я. «Не говорят ему, типа, ты откуда взялся?» Джефф сказал. «Окей, может, не замечают, а может, забывают, или, может, прикрывают потом. Но он видит, что у Скальцити фотоаппарат. Пока он не пришел, никто даже не снимал. Может, он взял фотоаппарат и включил временные метки». Альха лежа на полу, сказал. «Боже мой, боже мой, могу я позвонить Брит?» Я сказала. «Я просто...» «Это как-то очень хитро для пьяного подростка». «А кто сказал, что он был пьян?» — сказал Джефф. «Может, он был трезв, как стеклышко?» «А может, и вдрызг с самого начала?» «На трезвую голову такой не сделаешь, начиная с талии. Бросить ее в бассейн. Угнать велик и чесать через лес». Я сказала. У тебя субъективная логика. Мы начали с грязи у него на толстовке. Она могла быть грязной несколько месяцев. Он ведь подросток. Он мог испачкаться где-то еще. Это могла быть не его толстовка. Точно, сказал Альха, И в суде от этого пользы немного. У Роби была грязная толстовка, так что Амар не виновен. Это не... Он не договорил и перекатился на живот лицом на ковер. Я сказала. Это несерьезно. Однако у меня все плыло перед глазами. Я столько лет считала, что это был Амар, что это вопрос решенный. Даже несмотря на то, что сомнения относительно судебного разбирательства и подозрения на ваш счет проклевывались во мне, словно птенец, готовый вылупиться. Наконец скорлупа треснула, мне стало ясно, что это не мог быть Амар, и единственным правдоподобным подозреваемым стали вы. Это были вы, это были вы. Все сходилось. У вас был мотив. У вас была возможность. Вы были мерзавцем в чем-то одном. Стало быть, могли быть и в другом. А самое кретинское соображение в пользу Робби говорило, это не мог быть он. Ведь ты видела, как легко он нырнул на днях в бассейн. Альхай и Джефф снова уставились на фото. Где-то в том же здании спал Робби со своей семьей. Где-то за горизонтом спали и вы.